Дифракция рентгеновского излучения Дифракционные решетки, применяемые вместо призм в спектроскопах для разложения обычного света на его составляющие с различной длиной волн, состоят из стеклянных пластинок, на каждом дюйме длины которых алмазом нанесено 20 тысяч штрихов так как интервалы между штрихами должны быть того же порядка, что и длины волн составляющих. В 1912 году у Лауэ появилась мысль использовать кристалл в качестве дифракционной решетки для рентгеновского излучения. Кристалл — это совокупность атомов или молекул, плотно упакованных в правильную трехмерную структуру, которая называется пространственной решеткой. Расстояние между центрами атомов или молекул в решетке порядка одного ангстрема, то есть 10 в минус восьмой степени сантиметра. В первом опыте по проверке идеи Лауэ, поставленным Фридрихом и Книппингом с кристаллом сульфида цинка, На фотопластинке получился геометрический узор из черных пятен, означающий, что рентгеновское излучение, проходя через кристалл, как и предсказывал Лауэ, претерпевает дифракцию, словно на трехмерной решетке, собираясь в определенных направлениях в сильные пучки. На рисунке в 45 приведена первая фотография лауэ дифракции рентгеновского излучения на кристалле сульфида цинка. Излучение направляли на кристалл толщиной 0,5 мм перпендикулярно к его поверхности и регистрировали на фотопластинке, расположенной параллельно грани кристалла. Черные пятна соответствуют направлениям, в которых лучи взаимно усиливают, а не ослабляют друг друга, а их расположение показывает, что данный кристалл обладает кубической симметрией. Развивая это направление, отец и сын Брэгги разработали общий метод рентгеноспектроскопии которые за использование кристалла в качестве дифракционной решетки совершенно аналогична спектроскопии оптической. Если известна архитектура какого-то кристалла, то можно сразу же в ангстремах определить длину волны рентгеновского излучения и наоборот, имея рентгеновское излучение известной длины волны, можно получить в ангстремах масштаб всех трех измерений пространственной решетки. Для кристаллов с простой кубической решеткой, например, каменной соли и сильвина, соответственно, хлористой натрии и калий, зная плотность и число авогадро, этот масштаб можно оценить заранее. Поэтому названные кристаллы были использованы с этой целью первыми. Так случилось, что хотя оба кристаллы в действительности представляют собой две так называемые «взаимопроникающие», Грани-центрированные кубические решетки, в которых атомы металла находятся в центрах шести граней куба, атомы галогена по углам. Но из-за того, что атомные массы калия и хлора очень близки, а натрия и хлора различаются, серевин ведет себя как простая кубическая решетка. Происходит это потому, что дифракционная способность атомов является функцией атомной массы. И два типа атомов, попеременно занимающих углы каждого из восьми маленьких кубиков, на которые можно разделить взаимопроникающую границентрированную кубическую решетку, ведут себя почти одинаково по отношению к рентгеновскому излучению. На рисунке 46 шестом показана границентрированная кубическая решетка хлористого натрия. В решетке, неограниченно продолженной по всем трем измерениям, поочередно встречаются два типа атомов. Когда атомные массы близки, как в решетке сильвина, хлористого калия, рентгеновское излучение не различает эти две их разновидности, и тогда диаграмма представляет собой восемь соприкасающихся маленьких простых кубических решеток. Здесь каждый атом находится в симметричном окружении шести атомов другой разновидности. Этот первый, почти случайный результат оказался в некотором смысле фундаментальным, поскольку показывал, что в данном классе полярных соединений решетку формируют атомы металла и галогена, а индивидуальные молекулы натрий, хлор, калий, хлор не существуют, как таковые в кристалле, разве что, как уже отмечалось, в расплаве соли или в растворе. Любой атом каждой разновидности симметрично окружает шесть атомов другого типа, которые совершенно одинаковы во всех отношениях, так что ни один из атомов не обладает правом какого-то особого партнерства по отношению к центральному атому. Любопытно, что у хлористого цезия позже была найдена объемно-центрированная кубическая решетка, в которой атом одной из разновидностей расположен в центре куба и восемь вместо шести атомов другой разновидности по углам. На рисунке 47 показана объемно-центрированная кубическая решетка хлористого цезия. Она состоит из единичных кубиков с атомами одного типа, расположенными по восьми углам, и одним атомом другого типа в центре, причем в продолженной решетке, атомы обоих типов взаимозаменяют друг друга. Метод рентгеноспектроскопии, собственно, предполагает использование в качестве дифракционной решетки кристалла с точно известной в ангстремах архитектурой, И это требование вполне удовлетворимо в случае простых кубических кристаллических систем. Здесь вновь неожиданно плодотворными оказались самые первые результаты брегов. В рентгеновских трубках они использовали в качестве материала для нодов два легких платиновых металла, родии и палладии, и обнаружили, что в обоих случаях рентгеновское излучение было практически однородным. Каждый металл давал очень узкий дублет с длинами волн 0,612 тысячных и 0,616 тысячных ангстрем. У Родия и 0,584 тысячных и 0,589 тысячных ангстрем. У Палладия. В периодической системе элементов эти металлы соседние. Номера 45 и 46. Как показали более поздние исследования, кроме этих узких дублетов имеются еще и другие линии, но интенсивности гораздо слабее.